чтобы у тебя оказалась здоровая кожа. Подойди-ка поближе к свету. Я посмотрю, нет ли у тебя на лице ранок или ссадин, иначе чары не помогут. Ах да, чуть было не забыл. Я пока займусь моими снадобьями, а ты тем временем сходи на берег, И приготовь нам корабль для дальнего плавания. Но никому не говори ни слова. А когда я сделаю то, что ты от меня требуешь, Ты выведешь меня и моих друзей из тюрьмы И посадишь на корабль. Поклянись короной у Малишинго, Что исполнишь мою просьбу. Принц поклялся не только короной у Мали Шинго, но и спящей красавице, и поспешил на берег готовить корабль к плаванию. Скоро он вернулся и сказал, что корабль снаряжен и ждет путешественников. Тогда доктор велел утке-кряке подать ему таз. Смешал в нем содержимое дежины пузырьков, и позвал принца. Он приказал бедокуру наклониться и сунуть лицо в таз чудодейственным снадобьем. Принц храбро зажмулил глаза, заткнул уши пальцами и погрузил голову в темную жидкость в тазу. Он так стоял долго, очень долго. И доктор уже стал беспокоиться, не захлебнулся ли случайно принц. Доктор не знал, что делать, и смущенно переминался с ноги на ногу и рассматривал пустые пузырьки из-под лекарств, словно никогда раньше их не видел. Запах жженной бумаги, наполнил подземелье. Наконец принц поднял голову и глубоко вздохнул. Все звери ахнули от удивления. Лицо Бедокура стало белее снега, а его карие глаза излучали серебристо-серый А когда доктор вытащил из саквояжа маленькое зеркальце и протянул его принцу, тот запел и заплясал от радости. «Тише, тише!» — зашиткал на него доктор. «Ты разбудишь стражу!» «Лучше поспеши открыть двери подземелья». Принцу очень хотелось оставить зеркальце у себя, чтобы любоваться на свое белое лицо, тем более, что в ума не было ни одного зеркала, но доктор наотрез отказался подарить его принцу. — Нет, нет, нет, никак не могу, — говорил он. — У как же я буду бриться без зеркала? Не хочешь же ты, чтобы я вернулся домой с бородой до пояса? Принц... Достал из кармана связку ключей и открыл двойные замки. Тюремная дверь распахнулась, и доктор с друзьями поспешили на берег, а принц остался один и со счастливой улыбкой прислонился к каменной стене опустевшего подземелья. Его лицо блестело в лунном свете, словно слоновая кость. На берегу доктора встретили чичи, крокодил -Чи, и Полли. Они сидели на скале и ждали бывших узников. Мне очень жаль, принц, сказал доктор. Боюсь? Я не сумел сделать его белым навсегда. Скорее всего...